Глава 9 На Тризну Полинея я прибыл вместе с Таосимом и целой армией солдат рода Атерна. Их присутствие было нужно, чтобы прикрыть меня, если вдруг люди-наместника сюда наведаются. Хотя не думаю, что им хватит на это духу. Высокородные вполне могут оскорбиться на такую грубость с их стороны. Но, помимо этого... Такой ход должен был показать всему аристократическому обществу, что мои отношения с сильнейшей семьей Махи наладились. И тогда момент, когда я покажусь с гербом вечности на груди, не станет для них большой неожиданностью. Скорее, они понятливо покивают головами и сделают выводы, будто Атерна решили-таки, что с таким перспективным юношей будет выгоднее дружить, а не враждовать. Но это все будет потом. Сейчас же я просто хотел проститься с девушкой, которую знал совсем недолго. Видимо, все-таки жизнь в человеческом теле дает о себе знать. Гормоны, эмоции и не по возрасту развитая искра бушуют в подрастающем Данмаре. И это не может не оставить след на моем разуме. Все-таки плоть тоже способна влиять на дух. Как бы я ни старался себя от этого оградить. Прощание проходило в храме Воргана, расположенном в третьем кольце городских стен. И, несмотря на такую удаленность от центра, проводить молодую аристократку в свой последний путь пожаловало поистине огромное количество народу. Вот мелькнула пара смутно знакомых лиц, ублюдков, пытавшихся избить меня в девинатории. И сегодня они, как ожидалось, старательно прятали глаза, лишь бы не встречаться со мной взглядами. Вот показался в отдалении хмурый Еру Эстуан, облаченный в послушнические одежды ордена. Возле колон о чем-то беседовал со жрецом великого стража глава рода Элем. Где-то вдалеке мелькнула короткостриженная макушка, закрытая и матирос. На короткий миг я заметил и надутого биота и мага, с которым сцепился в словесной перепалке на торжестве в честь приема новых акалитов. А в одном из проходов мы столкнулись с подружкой Астры Махарой Фортом, сделавшей вид, что мы незнакомы. В общем, тут собрались представители практически всех семей Махи. И сейчас вся эта арава выстраивалась в длинные очереди, чтобы выразить свои соболезнования братьям покойной. Странно это все. Насколько беспринципным и жестоким был при жизни Хоурай, Настолько же его дети оказались честны и открыты. Конечно, с моим суждением согласились бы далеко не все, но я все же нашел ключик к каждому из них, а потому с моей колокольни все виделось именно так. И, должен признаться, подобные рассуждения натолкнули меня на мысли, что «сейчас я как никогда сильно похожу на настоящего демона» играющего с чужими чувствами. Понимать это было по-настоящему погано и мерзко, но вполне достойно слуги дьявола. Я с самого первого дня в новом мире ощущал себя шахматистом, переставляющим по доске фигуры. Вот только вместо кусочков лакированного дерева в моих руках оказывались живые люди. И чтобы пешка пошла в нужную сторону, мне приходилось отыскивать у нее слабые места. Каждый ход — чья-то загубленная судьба, а каждый гамбит — чья-то смерть. Собственно, чем-то очень похожим я занимался и в прошлой жизни. Вот только тогда у меня было оправдание в виде благой цели. А сейчас что? Только страх за свою шкуру и ничего больше. Так насколько далеко он может меня завести? Боюсь, что это ведомо одному лишь Создателю, если он вообще существует». Мы шли с Тасимом бок о бок и ловили на себе заинтересованные взгляды высокородных. Нам след неслись десятки различных шепотков, и хоть я не мог их расслышать, но все равно с точностью до пауз представлял, о чем сейчас говорят люди будь повод для этого собрания не таким скорбным, то к нам обязательно бы начали стекаться любознательные лица, чтобы попытаться намеками и уловками выведать хоть какую-нибудь информацию. Но вокруг царила тяжелая тоска и гнетущий траур. А потому никто не позволял себе осквернять память почившей Линнеи проявлениями неуместного любопытства. Астру, кстати, я так и не смог отыскать среди многочисленных гостей. Уж ее-то огненно-рыжая копна наверняка бы выделялась в однотонном, мрачном однообразии темных силуэтов. Зато пришла ее мать. Луана лишь мельком посмотрела в мою сторону, а потом резко развернулась и затерялась в толпе аристократов, скрываясь с моих глаз». Я не мог не отметить, что изменения, произошедшие с ней в результате моего вмешательства в ее душу, только еще сильнее укоренились в женщине. Теперь в ней ничего не осталось от той прелестной домины, которую я впервые встретил на церемонии посвящения Акалитов. Нынче она больше походила на карикатурную злую ведьму из детских сказок. Вроде бы даже ходили слухи, что в первые дни... Луану не сразу узнавали в родовом поместье, так что очевидно, что после произошедшего у нее нет поводов для горячей любви к моей персоне. Но я надеюсь, что это пройдет, ведь нам с ней еще предстоит завершить одно дело. Побродив по храму в полном молчании, мы с Атерна вышли во внутренний двор. Туда, где сложенный погребальный костер ожидал тело погибшей девушки. И постепенно, вслед за нами, перетекала и остальная публика, во главе со скорбящими братьями. Придя сюда раньше всех, мы с Таосимом сумели занять самые удачные места. Прямо позади Рогнейла и Каета. Но выразить им свои соболезнования мы уже не успели, потому что началась тризна. Когда аристократы выстроились неровными рядами, Четверо послушников в черных длинных одеяниях внесли во двор линии. Ее тело, завернутое в белоснежный саван, который своей чистотой мог устыдить даже весенние облака, покоилось на широких погребальных носилках. Последователи Воргана двигались медленно и торжественно, пустыми взглядами, смотря строго перед собой. А их руки будто бы даже не напрягались от веса массивного деревянного ложа, на котором умиротворенно замерла навечная юная девита. В таком темпе могильщики прошествовали до огненного адра и осторожно переложили мертвую девушку на сухие поленья. С этого момента и начался долгий погребальный ритуал, который я не пытался ни запомнить, ни понять просто потому, что все это было глупо и неразумно. Плоть умерла, и души в ней уже нет. Пустому телу теперь уже абсолютно безразлично, что с ним будут делать. Это я прекрасно знал по собственному опыту. Финальной частью обряда стало возжигание длинного факела и торжественное преподнесение его Рагнейлу Девита, как главе рода. Однако тот попытавшись было взять его, так и замер с протянутой рукой в неестественно напряженной позе. Я хоть и не мог видеть его лица, но очень живо представил, как непримиримая борьба с накатившими эмоциями исказила мимику наследника Хоурая. «Ну же, Рогнейл, давай!» — прошептал я сзади, затесавшись в многочисленную семейную свиту. Остальные аристократы тоже видели муку и колебания, одолевающие парня. Но никто не спешил прийти ему на выручку. У них попросту не было на это права. Ведь отправить Линнею в последний путь надлежало именно ее брату. «Я... не могу». Едва слышно простонал глава дома сквозь стиснутые зубы. «Не могу. Не верю. Не хочу». «Надо совершить обряд, Дамин», — сочувственно пробосил хромовник, держащий зажженный факел. «Вы обязаны найти в себе силы. Либо попросить кого-нибудь другого сделать это». «Нет, я не...» Мне показалось, что если Рогнейл скажет еще хоть одно слово, то разрыдается в голос. Поэтому я осторожно тронул его за плечо, обращая на себя внимание. «Уступи это бремя Каету. Он сильный, он справится». Младший брат сначала бросил на меня испуганный взгляд, но потом стиснул челюсти и, не дожидаясь реакции от Рагнейла, перехватил протянутый факел. Он уверенным шагом подошел к сложенному хворосту и замешкался лишь на мгновение, прежде чем поднести огонь к погребальному ложу. «Прощай, сестренка!» Сипло промолвил он. «Пусть Ворган с почетом примет тебя в своей чертоге. Мы обязательно найдем того, кто с тобой это сделал». Пропитанное маслом дерево занялось очень быстро. Каету не пришлось даже обходить костер, чтобы запалить его с другой стороны. Ведь пламя и так прекрасно справлялось со своей задачей. Едва первые... Оранжевые языки побежали по сложенным поленцам, как все присутствующие в едином порыве вскинули пальцы к переносице, провожая в последний путь душу прекрасной линеи. Сначала все молчали, глядя на то, как огонь жадно пожирает все, до чего только дотягивается. А потом Кает затянул грустную прощальную песню. Ту самую которую пел Остал, провожая носилки с телом Эпимоса. Песня, что стирала границы между людьми, ставя аристократа и крестьянина, на одну ступень. Ведь в такие моменты становилось совершенно неважно, насколько ты богат и знатен по происхождению. Для смерти мы все оставались равны. Ворон черный смерть призывает, ворон тенью над миром кружит. Он о гибели всех извещает, сердце плачет, от боли дрожит. Нестройным хором ему вторили остальные, и вскоре внутренний дворик храма целиком растворился в этом заунывном печальном мотиве. Линия покидала этот мир навсегда, и я лишь мог тешить себя несбыточной надеждой, что она ускользнет от сетей князя тьмы и не попадет в колючее объятия преисподней. Глядя на то, как жаркое пламя неспешно подступается к телу девушки, я пытался прислушаться к себе. Мне на долю мгновения показалось, что я ощутил острый укол вины и сожаления из-за того, что поступил с ней именно так. Однако иного, более быстрого пути привести к власти младшего брата Девита и сместить Рогнейла. Я попросту не видел. Впервые со времен гниения в адских вертепах я признался себе, что в самом деле заслужил эти тысячелетия страданий. Но это же и дарило робкую надежду. А вдруг то, что с моей душой делали демоны и я сам, не убило ее окончательно. И она все еще вяло трепыхалась, пытаясь сохранить остатки своей человечности. Да, все годы, проведенные в этом мире с самого первого дня, я стремился давить в себе любые проявления чувств. По-настоящему живым я ощущал себя лишь единожды, когда самозабвенно полосовал на куски одержимых тварей, рыскающих под джунглям дикого материка. Однако ведь раньше, в глухом лесу моей души, не возвышался зловещий обелиск, стремящийся пожрать мою природу. «Быть может, я с самого начала ошибался? Может, я не должен противиться воскрешению, чтобы не потерять и этот крайне зыбкий, но все же шанс?» Стиснув челюсти, я наблюдал за пляской огненных лепестков и преисполнялся все большей уверенностью в своем выборе. «Спасибо тебе, Линия. Ты помогла мне определиться, какую сторону я займу», в противостоянии этого безымянного мира с дьяволом. Именно ты смогла показать мне, что я все еще человек. Не демон, не комбион и даже не потерявший всякий моральный ориентир и грешник. Я такой же, как и сотни людей, что сейчас стоят рядом со мной и поют в твою честь песню. И будь я снова проклят, если не сделаю все, лишь бы твоя жертва не стала напрасной как и страдания остальных тысяч душ, которым еще только предстоит утонуть в кровавом водовороте грядущих событий. Я искренне прошу прощения у тебя и всех тех, кто отдаст свои жизни за избавление этого мира от гнета князя тьмы. И мне плевать, даже если я сам после этого целую вечность буду в муках ползать перед багровым троном владыки преисподней, рыдая от боли. У всего есть цена. И мне есть, чем платить. Пойте, братья, гимн горькой тризны. Славьте тех, кто уходит от нас. За горизонтом свет новой жизни. Мы умираем, чтобы он не погас. Порывистый ветер, которому просто неоткуда было взяться в закрытом дворе храма, внезапно налетел на погребальный костер. Распаляя пламя до самых верхних капиталей монументальных колонн. Жадный огонь и летящие искры скрыли от наших взглядов хрупкую стройную фигурку, завернутую в кипенно-белый саван. И песня зазвучала еще громче. Вот уже вторые сутки Астра сидела взаперти в собственной комнате, не допуская даже мысли покидать ее. Она не выходила, чтобы поесть, не выходила, чтобы умыться, а просто бессовестно напивалась вином, которое стащила на кухне, как последняя воровка. Но вот только то, что она пала так низко, сейчас заботило аристократку в самую последнюю очередь. Теперь на ее совести появилось богровая несмываемая пятно, которое не получится свести уже ничем. «Небесная тысяча! Что же на нее нашло? Из каких неведомых глубин души воспряла настолько черная и непримиримая ненависть Клинея?» Молодая аристократка не знала ответов, и этот ужасный поступок испугал даже ее саму. В ушах до сих пор звучали предсмертные мольбы, зарезанной Девита, которые Астра пыталась заглушить выпивкой. Если б ее в таком состоянии застала мать, то даже страшно представить, какой разнос она бы устроила дочери. Однако у Луаны, судя по всему, накануне произошло нечто не менее шокирующее, что пошатнуло ее душевное равновесие. Она буквально в одночасье превратилась из цветущей прекрасной женщины в злобную старуху. И дело тут было вовсе не во внешности. По крайней мере, не в ней одной. Характер вдовы испортился настолько, что ее теперь старательно избегали все члены семейства, включая дядю узурпатора. Впрочем, Луана и сама ни с кем не искала встреч, предпочитая проводить свои дни в уединении. Так что юная персу смогла дать себе поблажку и побыть один на один со своими мыслями. Раздавшийся стук в дверь заставил аристократку подпрыгнуть на месте и трусливо спрятать недопитую бутыль под подушку, словно это могло скрыть витавший в помещении застарелый винный смрад. Однако сейчас Астра ощущала себя преступницей, а потому первейшим ее подсознательным желанием было скрыть все улики, о чем бы они ни свидетельствовали. Девушке казалось, будто любая мелочь способна выдать ее. Из коридора тем временем принялись долбиться еще настойчивее. И аристократка на подгибающихся ногах двинулась к выходу. Пока она плелась, в голове успели пронестись сотни черных опасений. И самые мрачные из них с садистским удовольствием нашептывали Астре, что это за ней пришли имперские дознаватели, прознавшие о том, что это она убила Линнею что теперь ее закуют в кандалы и заточат в темницу, огнем и железом выпытывая мельчайшие подробности ее злодеяния. Однако, молодая домина не собиралась прятаться и скрываться. Даже если все так, то пусть она предстанет перед судом и достойно примет свой приговор. Она аристократка, а значит не станет унижать себя и пятнать честь собственной фамилии. За то короткое время, потребовавшееся на преодоление расстояния от кровати до порога, персус успела по-настоящему преисполниться решительности. Однако, вид пожаловавшего визитера смыл ее уверенность блаженной волной облегчения пополам с легким смятением. — Донмар? шокированно округлила глаза девушка. — Что ты здесь делаешь? — Привет, Астра, — кивнул юноша. Просто зашел проведать. Ведь тебя не было на тризне. А я... Мне не здоровится. Попыталась выдумать аристократка оправдание. Поэтому вот э, я могу войти? Да, да, конечно. Спохватившись, рыжеволосая посторонилась и впустила гостя в свои покои. Просто ты раньше никогда не приходил ко мне? Все когда-нибудь случается в первый раз. Пожал плечами воздушник, стараясь выглядеть как обычно. Но в этом его движении ощущалось какое-то неестественное напряжение, которого раньше девушка никогда не замечала. Даже в те нелегкие для нее моменты, когда они с ним враждовали. «Данмар, с тобой все в порядке?» Тревожно спросила Персус. «Сейчас главное, в порядке ли ты, Астра?» Почему-то от этих слов... Повела холодом вырытой могилы. И хотя аристократка никогда их не видела, ведь обычай хоронить покойников в земле был распространен на суровых окраинах северных королевств, где люди попросту не могли столь расточительно расходовать драгоценную древесину. Но именно эта ассоциация оказалась наиболее сильной и красочной. А почему я должна быть не в порядке? С очень явной заминкой. — отозвалась она. — Потому что я знаю, что ты сделала. Смысл сказанного дошел до астры далеко не сразу. А когда она все-таки поняла, что ей ответил Данмар, то ощутила, как зловещий озноб пробегает по всему телу. Почему-то бесследно растворилась ее недавняя решимость встретить обвинение с гордо поднятой головой. И если б поблизости не находилось мягкое кресло, то хозяйка покоев грохнулась бы прямо на пол, резко став не в силах совладать с дрожащими поджилками. «Я... я...» Персус не знала, что можно сказать в свое оправдание. Поэтому просто что-то неразборчиво лепетала, глупо разевая рот. «Я не хотела...» «Но сделала», — сурово припечатал юноша. «Прошу, не суди меня!» Глаза девушки наполнились слезами, которые быстро затопили за пруду век и побежали по щекам. «Хуже, чем я сама, меня никто уже за это не накажет. Ты не представляешь, что я сейчас испытываю!» «Ты так думаешь?» От того ледяного отчуждения, что прозвучало в голосе Данмара, высокородная чуть не заревела в полный голос. Вы сошлись с Линей в поединке, лицом к лицу. Пусть вызов ни кем там и не был брошен, но она защищалась со сталью в руках. А тебе известно, Астроперсус, Персус, каково это убивать спящих? Бить в спину, подмешивать яд, а потом смотреть, как жертва корчится, харкая кровью. Рыжеволосая, ошеломленная таким поворотом разговора, притихла, позабыв о своих терзаниях. И пыталась в полной мере осмыслить, сказанное мальчишкой. Видишь эти руки? Воздушник для наглядности поднял свои раскрытые ладони на уровень лица аристократки. На них столько крови, что хватит наполнить первое кольцо до самой верхушки стен. Собеседница испуганно вытаращилась на парня, вжавшись в спинку кресла. Такой молодой, младший на четыре года! а уже столько переживший. Почему-то именно сейчас, глядя в темные глаза Данмара, она принимала на веру каждое его слово. Это признание вовсе не казалось ей преувеличением, сказанным для красного словца. Она восприняла его буквально. «Утри слезы, Астра, и соберись», — жестко приказал мальчишка. «Тебе скоро предстоит встать во главе своего рода, «Совсем скоро. Так постарайся же соответствовать этому званию». Заканчивая этот странный разговор, Данмар развернулся и направился к выходу, не удостаивая хозяйку комнаты даже взглядом. И только когда он уже стоял в дверях, аристократка вдруг спохватилась. «Почему?» – жалобно пискнула она в его спину. «Что? Почему?» Юноша остановился и посмотрел на Рыжеволосую через плечо. «Почему ты так спокоен? Откуда у тебя силы на это?» «Просто я кое-что понял о себе. Теперь я вижу свою настоящую цель. И я не остановлюсь, пока она не будет достигнута». Легкий хлопок закрывающейся двери поставил точку в их беседе, и Астра осталась в своей комнате одна. Только лишь эхом звучало в ее разуме обещание Данмара. Скоро, Астра. Совсем скоро.